В момент его, естественно, нет, — со скрытым торжеством сказал Олег худенькой. «Ну, вы хоть попробуйте, а вдруг выйдет?» — возбужденно умолял Белезный. «А не выйдет, ты в другой раз». «Да и темно сейчас, да увидим». «Если будет что видеть, то увидим», — наслаждался Олег. «Олег». «Загоняют», — подумал Коля. И про себя усмехнулся, как звери обложили. «Хлебом не корми, дай поглядеть на чужой позор». Он помолчал, уже без всякой мысли, просто вслушиваясь в себя. Вокруг продолжали галдеть, но это пролетало мимо. Потом он хрипло проговорил. «Хлеб!» «Ладно, тогда тихо. Совсем тихо. Должен сосредоточиться». «А как же?» — сказал Олег. Лохматая резко бросила. «Сделай милость, помолвай!» Олег встал с лавки, к костру и, согнувшись, осмотрел землю под ногами. Выбрал место почти поровнее. Затем достал из кармана коробок, вынул одну спичку. Кто-то из ребят посветил фонариком. Не надо, сказал Коля, и фонарик погас. Встав на колени, он положил коробок на землю. Сверху спичку. Значит так. Да. Он, и, убрав руки за спину, наклонился над коробком. Минуты три спустя он встал, сунул коробок в карман, отер пот с лица и вновь услышал, как потрескивает костер. Стали долетать слова. Да, слыхал, но чтобы своими глазами уснуть, Описали противоречить физике. Олег взял его за рукав. Стоп. Как вы это делаете? Коля молчал, приходя в себя. Правда? Как? Он не ответил. Развел руками. Павлик глядел вокруг блестящими глазами. Здорово, ах! «Здорово, правда?» Его взгляд остановился на Викенчеве, и тот лениво проговорил. «Такие эксперименты лучше ставить без меня». «Почему?» — не понял Белесый. «Зрение хорошее». «Ну что?» «Жаль разочаровывать компанию», — сказал Викенчев. И, повернувшись к Коле, добродушно спросил. «Нитку выбросили?» «Съели?» Коля не ответил «Какую нитку?» Спросил березый, и голосок его подрагивал, как бы в предчувствии беды, которая в зубах была. Тоненькая черная ниточка. «Днем видно». А в сумерках ее как бы и нет. Фокус! Разопировано спотвел, лохматая. Павлик жалобно посмотрел на Колю. Правда, нитка была. Ну, раз товарищ, с его-то зрением, сказал Коля, ему было все равно. Скука и опустошенность. ну было с надеждой вскинулся паренек. А ты ее видел? Я? Нет. Ну, вот и соображай. Коля опустился на лавку, закурил. Павлик подчеркнуто сел рядом плечо к плечу, хороший малый, подумал Коля. И как жить будет? Он пожалел бедосово, но одернул себя что толку. Как получится, так и будет жить. Глупое дело жалеть. На всех жалости не хватит